«Он также поручает вам переправить связь?» «Какую еще связь?» Испуганно переспросил Лешка И ясно почувствовал, Как у него кольнуло и заныло в животе Или близ его «Нашу! Нашу!» Продув трубку, кричал далекий человек, начальник «Вы меня поняли? Вы меня слышите?» «Ты понял? Ты слышишь, Шестаков?» Снова объявился Одинец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 Не ощутили бы, как она катается под потной солдатской пилоткой. С какого-то утопленника доставшейся бьется в углы черепа, Никак в лузу не попадает. Рассветает же день, сказать лодку разбила. Нет лодки, нет этого несчастного корыта, Кто узнает, оттолкну, унесет к чертям, Проверь, попробуй».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 Отвернулся он от своего солдата. Бело отсвечивало что-то, лицо или бинт не разобрать. Наконец Лёшка понял, майор, командир его и отец на всё время военной жизни предоставил солдату всё решать самому, дав ему тем самым ответ. «Не судья он ему сейчас. Всё пусть решает совесть и что-то ещё такое» чему название здесь на краю жизни нет